Теперь, просыпаясь, я буду первым делом видеть шедевр. Сказать Винченцо, что ли? Оценит ли? Это не купил перевез, породал. Быстрого обогащения не получится. Искусство не всегда сию моментно, иногда величие гения способны ценить только потомки, иногда далекие.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 художник гордо посмотрел на меня скоро портрет будет готов еще пара дней господин Рембрандт, я заказывал вывеску да что вывеска успеем давно не встречал такую фактуру как я мог не написать ну сеньор наберитесь терпения ну что ты с ним будешь делать с великими не поспоришь Подождем, тем более у меня никогда не было портрета, а уж кисти известного художника и подавно. Ладно, идя домой, размышлял я, пусть и будет портрет, ну, а вывеска днем раньше, днем позже. Работа над портретом затянулась на пару месяцев. Хорошо, что я понял, что вывески мне от Рембранта не видать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 Посмотри, какие дамы. И, по-моему, некоторых ты не ставил равнодушным. Конечно, почти все итальянцы брюнеты, да и мелковаты телосложением. Не заметить блондина, ростом метр восемьдесят, было трудновато. Одет я был по итальянской моде, выбрит, в отличие от русских купцов или мастеровых.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 Это одна из его дочерей. Ах, вот оно что! Стоило крепко подумать, прежде чем предлагать свои услуги. В случае удачи понятно, но в противном случае галеры будут еще не самым тяжким наказанием.